Распорядитель поединка был крайне удивлен словами, сказанными Тосилосом. И так как он был один из посвященных в это дело, он не знал, что ему ответить. Дон Кихот остановился на полпути, видя, что его противник не едет ему навстречу. Герцог не мог понять причины, почему остановился поединок, но распорядитель явился к нему и сообщил о словах, сказанных Тосилосом что в высшей степени удивило и рассердило герцога. Пока все это происходило, Тосилас подъехал к месту, где сидела Донни Родригес и громким голосом сказал, «Сеньора, я готов жениться на вашей дочери и не хочу добиваться препирательствами и при того, что могу получить мирным путем, не подвергая себе опасности быть убитым». Когда мужественный Донкихот услышал эти слова, он сказал, «Если это так, я сдержал свое обещание и теперь освобожден от него. Пусть они себе женятся в добрый час, и раз Господь Бог дал ее ему, святой Петр, пусть благословит их». Герцог спустился на площадь перед замком и, подойдя к Тосилосу, спросил его, «Правда ли рыцарь? что вы признаете себя побежденным, и что, чувствуя угрызения совести, вы хотите жениться на этой девушке? — Да, сеньор, — ответил Тосилос. — Он поступает очень хорошо, — сказал Санчо Панса, — так как то, что ты должен дать мышке, дай кошки, и ты избавишься от хлопот. Тосилос стал расстегивать свой шлем, прося поскорей... Помочь ему в этом, потому что у него захватывает дыхание, и он не может быть заточенным столь долго в таком тесном помещении. С него поспешно сняли шлем, и тогда обнаружилось и стало явным лакейское его лицо. Увидав это, Донни Родригес и дочь ее закричали громким голосом «Это обман! Это обман! Та сила салакея нашего сеньора-герцога подсунули нам вместо настоящего жениха! Мы требуем правосудия перед лицом Бога и короля против такого коварства, чтобы не сказать плутовства!» «Не горячите, сеньоры!» — заговорил Дон Кихот, — «потому что это и не коварство, и не плутовство, а если оно и так...» то виноват не герцог, а злые волшебники, преследующие меня. Завидуя славе, которую я бы приобрел этой своей победой, они превратили лицо вашего жениха в лицо человека, который, как вы говорите, служит лакеем у герцога. Примите мой совет и, вопреки злобе моих врагов, выходите за него замуж, так как нет сомнения, что он тот самый есть, которого вы желаете получить себе в мужья. Когда герцог это услышал, он чуть не дал выхода своему гневу в громком взрыве хохота и сказал, Пришествие случающиеся с сеньором Дон Кихотом, так необыкновенны, что я готов поверить, будто этот мой лакей, не лакей мой, но прибегнем», Следующие хитрости и уловки. Отложим свадьбу, если они желают, на две недели, и будем держать под замком этого человека, относительно которого мы в сомнении. Быть может, он за это время примет снова первоначальный свой вид, потому что злоба, питаемая волшебниками против сеньора Дон Кихота, не может продолжаться так долго, тем более что все эти их хитрости и превращения не очень-то идут волшебникам впрок. — О, сеньор, — сказал Санчо, — у этих разбойников вошло в обычай и обыкновение превращать одни вещи в другие, когда они касаются моего господина. Одному рыцарю, которого он некоторое время тому назад победил и который назвался рыцарем Зеркал, волшебники придали вид бакалавра Сансона Караска, нашего земляка и большого приятеля» а сеньору Дульсинею Табоскую превратили в грубую крестьянку. И так мне кажется, что и этому лакею придется умереть и жить лакеем во все дни его жизни». На это дочь Родригес сказала, «Кто бы ни был тот, кто просит меня себе в супруги, я признательна ему, потому что лучше желаю быть законной женой лакея, чем обманутой любовницей рыцаря, хотя тот, который обманул меня, не рыцарь. Словом, все эти переговоры и происшествия кончились тем, что решили держать Тосилоса в заперти, чтобы убедиться, чем завершится его превращение. Всеми была провозглашена победа Дон Кихота, хотя большинство было опечалено и недовольно что эти столь долгожданные противники не изрубили друг друга в куски, совершенно так, как мальчишки сердятся, когда осужденный к виселице, которого они ждали, не показывается того, что он помилован истцом или правосудием. Толпа разошлась, герцог и герцогиня вернулись в замок, Тосиласа заперли, доньи Родригес и дочь ее остались очень довольны, что тем или иным путем, но дело кончится свадьбой, и Тосилес надеялся на то же самое.